Психотерапия. Начала сдаваться она. И, ну что ж, пусть думает, ведь ему никто не запрещает думать. Так ведь не только думать, и чертить надо. Нет, нет, девочка, лечить прежде всего нужно тебя. Человек в гипсе лежит, повернуться не может. Я все устрою. Вы только позвольте. Его все время не было с нами, со мной. А когда он опять заговорил о своей идее, то был живой, вы понимаете? Живой. И он оживет, если сделает проект. Я приложу над его койкой чертежную доску. Вот так. И Аня стала проводить в воздухе рукой какие-то линии. Елена Антоновна слушала уже без улыбки. Андрей с волнением ждал Аню. Он все время смотрел на дверь. И вдруг дверь открылась, и в ней показалась сияющая Аня с фанерным щитом для объявлений, который самочинно сняла в коридоре. Андрей ничего не сказал, только закрыл глаза и улыбнулся. Впервые улыбнулся за время болезни. У Ани все было продумано. Она примостила самодельную чертежную доску над Андреем так, что он мог чертить, лежа на спине. На щите вместо бумаги она булавками приколола чистой стороной санитарный плакат. Андрей был неузнаваем. Он даже дал Ане несколько советов, спросил, нельзя ли достать на корабле кое-какие книги. Потом спросил, здесь ли еще «Кавказец-инженер»? Я американец. Аня отточила карандаш, дала его Андрею. Наступила торжественная минута. За открытым иллюминатором шелестели волны. Переборки, как и всегда во время хода корабля, чуть заметно дрожали. Андрей едва мог удержать карандаш в совсем ослабевшей руке. Он уже собирался чертить. Но вдруг... Перевел взгляд на Аню. Аня. Карту полярного бассейна. Аня убежала за картой, которая висела в кубрике в матросском красном уголке. Андрей лежал, положив руку с карандашом на грудь. И снова тихо улыбался. Наконец, карта была принесена и закреплена на той же доске. Он провел свою первую линию. Это была линия через всю карту. Линия, соединившая через Северный полюс Мурманск с Аляской, СССР с Америкой, два континента по кратчайшему пути. Глава третья. Мосты вместо бомб. По небу над морем Летели низкие лохматые тучи. Увязавшиеся за кораблем чайки срезали крылом пенные гребни. Дул встречный ветер. Капитан Седых, сердито сопя, отвернулся от него. Было время, когда к любому ветру Иван Семенович становился лицом. Бриз и шквал веселили ему душу. Он готов был помириться силами хоть с ураганом. Потому, быть может, и пошел инженер-судостроитель Иван Седых в моряки. Стал штурманом дальнего плавания, а потом и капитаном. Полярные моря учили его уму-разуму. Поначалу был он без меры удалым да озорным. Любили про него рассказывать всякое. Раз, говорят, поспорив на бутылку коньяку, он белого медведя как бабочку поймал. Сошел на льдину, да и накрыл ему голову сачком, сделанным из мешка, пропитанного хлороформом. Зверь уснул. Ночью потом проснулся, на корабле переполоху наделал. Сам же штурман Седых и пристрелил его из винтовки. Потом пообтерся Иван Семенович во льдах. Безудержная и опрометчивая отвага сменилась продуманной смелостью. Когда отвечаешь не за свою только голову, а за весь экипаж корабля, да за пассажиров, другим становишься. Собственно, для того и пошел в море судостроитель, чтобы по примеру адмирала Макарова мудрость познать. Мечтал он создать гидромониторный ледокол, который водяными струями лед бы перед собой резал. Но все не удавалось. Взяли его наверх на руководящую работу. Инженерство его вспомнили, еле снова на кораблю вырвался. И вот теперь опять, езжая в Москву за назначением, снова выдвигают. Дергая себя за ус, Седых наблюдал, как дочь подошла к Сурену Авакяну и Американцу. Был он в скверном настроении, только что поспорив с дочерью. Увозить надо девку скорее. Конечно, парни жаль Андрейку. Не представить же Анку к его креслу. На ноги ему теперь уже не встать. Аня шла по палуби навстречу Кандерблю и Сурену Авакяну, о чем-то жарко спорившему. Следя за ней из-под насупленных бровей, Иван Семенович недовольно хмыкнул. И этот еще американец навязался на седую голову. По радио с самим командующим американским флотом связался. Тот за ним эсминец высылает. Скоро в море встреча произойдет. Видать, важная птица. Карты-то, небось, пришлось раскрыть. Вот такие втираются, шпионят. Аня подошла к американцу. Иван Семенович плюнул от злости, плюнул и отвернулся. Ветер ударил ему в лицо. Аня была уверена, что Андрею... Необходим человек, могущий влить в него новые силы. С Андреем уже случилось чудо, и Аня научилась верить. Еще недавно лежавший в гипсе, как в гробу, он был далек от всех живых. И вот брошенный ему лень, линь его собственной дерзкой идеи, помог ему выбраться из небытия. Он снова живет и не только на корабле, но и в будущем, для которого проектирует грандиозное сооружение. А теперь во время работы у него естественно появились сомнения. Поэтому ему и нужны сейчас поддержка и признание. Нужны как укол камфоры. Иначе он выпустит линь из рук. И отец, не единственный инженер на корабле, есть и помоложе, а задуманное Андреем только молодым и строить. Кандербль, спорившись с Суреном, кто виноват в гражданской войне Ливана, не обратил на Аню никакого внимания.